Управленческое воздействие менеджера на подчиненных. Сущность управленческого воздействия и основные концепции. Управленческое воздействие относится к категории психологического воздействия. Психологическое воздействие рассматривается как компонент общения, представляет собой проникновение одной личности в психику другой личности. Цель данного воздействия — изменение взглядов, мотивов поведения человека – Управленческое воздействие – форма психологического влияния. Оно применяется в системе «Руководитель-подчиненный» и имеет два уровня – когнитивный и эмоциональный. На когнитивном уровне происходит познание субъектов друг другом. другу. Менеджер должен выявить особенности личности работника, темперамент, тип личности и выбрать наиболее эффективный прием воздействия на человека. На эмоциональном уровне люди стремятся почувствовать друг друга – Как правило, эмоциональный уровень бывает важнее когнитивного. Если менеджер добьется положительного отношения, доверия со стороны подчиненного, тогда становится легче применять административные, дисциплинарные меры воздействия. Выделяют различные концепции управленческого психологического воздействия. Теория когнитивного диссонанса – Фестингер. Суть в следующем. У человека, активно познающего мир, Часто возникает чувство диссонанса, несоответствия между его видением дела и реальным состоянием, требованиями внешней среды, руководителя, коллег по работе. Чтобы уменьшить диссонанс, работник меняет поведение, повышает уровень знаний, приспособляется. Исходя из этой теории, менеджер, желающий изменить поведение и отношение работника к своим обязанностям, может провести две последовательные операции – Сначала он нарушает равновесие работника, диссонанс своим обращением, тоном речи, приказами, то есть создает напряжение, доводит до ручки, а затем, когда человек теряет опору, его защитные механизмы разрушаются, менеджер предлагает ему путь, способы восстановления равновесия, мотивирует человека к действию, изменению поведения, ставит перед работником новые четкие ориентиры. Концепция психологической среды. Она заключается в том, что определяет параметры окружающей человека социальной среды, предприятие отдел, вызывает определенные модели поведения. То есть можно создавать у себя в коллективе специфическое поведение, нужное руководителю, если специально организовать соответствующую специфическую ситуацию, приказы, правила, нормы, контроль. В этом случае индивидуальные различия работников теряют свою остроту, все выравниваются и... и приспособляют свое поведение под требования организации. Это состояние получило название «экологическая система, индивидуальная среда». Концепция использования возможностей человека как объекта и субъекта управленческого воздействия. Выделяют две группы методов и технологий воздействия. Методы саморегуляции и самопрограммирования – Они совершенствуют, мобилизуют возможности, развивают потенциал работника, аутогенная тренировка, медитация, психотерапия, методы внешнего воздействия вербального и невербального на сферу бессознательного, что позволяет целенаправленно изменять поведение работников. Например, сочетание легкого давления со стороны менеджера с методом «нога в дверях». Менеджер просит подчиненного выполнить небольшое поручение, передает ему необременительную функцию, а затем постепенно нагружает работника другими, связанными с первым поручениями. В итоге человек, сам того не замечая, оказывается вовлеченным в длительную трудную деятельность. Эта техника заманивания сначала уступает незначительной просьбе, а затем вынужден уступать постоянно. Приемы втягивания работников очень просты. Написать обязательства, составить план, определить сроки – это делает работника активнее, беспокойнее, он смотрит вперед. Одновременно выдвигается предложение работникам привлекательных условий, за которыми вначале не видно, насколько сложна работа. Условия эффективности и управленческого воздействия. По этому вопросу имеются многочисленные исследования. Можно выделить ельские исследования Ховланда, который выделяет комплекс условий. выделяются следующие практические условия. Менеджер должен казаться экспертом в своей области. Менеджер умеет убедить подчиненных в том, что его действия направлены на успех дела коллектива, а не на его личную выгоду. Менеджер действует подобно пауку по плетущему сети, то есть воздействует на работников не тараном агрессивно, а постепенно мягко. Менеджер обладает авторитетом, Руководитель апеллирует к положительным и отрицательным эмоциям подчиненных и имеет логическую аргументацию. Должна быть создана доверительная, доброжелательная деловая обстановка. Следует учитывать теорию МакГрегора, который поделил работников на две группы, выделив два стиля поведения руководителя. Если менеджер воздействует на подчиненных с низким образованием культурным уровнем, необходимо использовать четкую, одностороннюю аргументацию – Если воздействует на работников со средним и высоким культурным образовательным уровнем, двусторонняя аргументация, преподнесение альтернативных точек зрения и их логическое опровержение. Ельские исследования позволили выделить ряд эффектов психологического управленческого воздействия. Инокуляционный эффект. Если менеджер не сумел произвести на работника положительного впечатления, если его первое сообщение абсолютно не понравилось подчиненному – Тогда он не будет воспринимать и все последующие действия и сообщения руководителя. Эффект первичности. Работник больше склонен выполнять то решение распоряжения менеджера, которое было высказано первым, нежели чем второе, если между ними небольшой временной промежуток. Это касается альтернативных распоряжений. Эффект недавности. Второе альтернативное распоряжение менеджера будет более результативным, если между двумя воздействиями временной промежуток больше.